Глава 67. Единственным звуком, пульсировавшим в пространстве между Либи и человеком, в которого она когда-то была влюблена до безумия, было её учащающееся сердцебиение. Ты брат Ноа. Алекс. Не так ли? Его молчание послужило самым красноречивым ответом. Лучшего момента для бегства и не придумаешь. И прежняя Либи ринулась бы из дверей за помощью очертя голову. Но Алекс ещё не встречался с послезахватной версией Либи Диксон, решительной, непоколебимой женщиной. вознамерившись выстоять в этом противостоянии вплоть до окончательного исхода. И теперь, когда козыри оказались на руках у неё, сдавать позиции она не собиралась. "Но «Ну, а мёртв, не так ли?" продолжала Либи. "Это твой брат передумал и не хотел доводить до конца план с захватом пассажиров. Это ты вывел план на новый уровень и убил этих людей". Алекс минутку помолчал, прежде чем ответить. Думай, что говоришь, Либи. Следующие слова, сорвавшиеся с твоих губ, могут поставить всё с ног на голову. Но Либи откровенно пропустила эту тонко завуалированную угрозу мимо ушей. Если б я не видела, но она похоронах, то поверила бы, что ты это он. Особенно потому, как ты смотрел на Стефани и Грейси на этих фото и видео. Потому что ты любил их, правда? Пусть Ноа и был твоим братом, но сердце твоё принадлежало Стефани, и на её дочь ты смотрел не как заботливый дядешка, а как гордый отец. Либи углядела, как Алекс едва заметно кивнул. Когда они погибли, именно твоё горе толкнуло тебя на такие крайние меры ради мести, а вовсе не Ноа. Ноа был слабокому. Ответил Алекс. У него кишка была тонкая сделать то, что необходимо, или довести дело до конца. Он не любил Стэф так, как она заслуживала, не проявлял к ней должного уважения, но она всё-таки не ставила на нём крест, даже когда узнала, насколько часто он ходил на сторону. Это я утирал её слёзы. Я говорил ей, что она заслуживает большего. Это я заставил её снова почувствовать себя любимой. Она даже призналась мне, что выбрала не того брата. Но когда забеременела нашей доченькой, то предпочла Ноа мне. А я, как круглый идиот, пообещал уйти в тень и дать им шанс, поскольку был уверен, что в один прекрасный день она предпочтёт меня ему. Но этот день так и не настал. Я что-то не помню, чтобы увидел тебя на похоронах вместе с остальными членами семьи. Я не ходил. влучившаяся слишком подкосила меня в отличие от брата он не горевал по ним так как я не прошло и 3 месяцев как он уже начал выкладывать свои фотки в приложение для поиска перепехона либи видела как воспоминания омрачили его лицо пальцы задергались выдавая растущее волнение но хотя бы поддерживал твой план на самом деле поначалу правда говоря замашки у него были куда амбициознее чтобы после того, как пассажиры тормознут, столкнулось ещё больше автомобилей. Потом в своём репертуаре он тут же пошёл на попятный. Вечно наградит три короба, а потом спохватится. Но тогда уже было замешано слишком много народу по всему миру, чтобы трубить отбой. Целая армия целеустремлённых мужчин и женщин, группировки и ячейки, рискнувшие всем, чтобы достичь нашей цели. После полутора лет подготовительных работ никто из нас не хотел отыгрывать назад из-за одного единственного человека. Будучи его братом, я пытался в разумить его, но он и слушать не хотел. Словно жизни Стэв Грейси и нашей мамы для него ничего не стоили. Мы поспорили. Он пригрозил вывести наш план на чистую воду. Так что у меня не осталось иного выхода, как защитить программу. Алекс наконец обернулся к Либе с пылким, искренним выражением лица. Всё, что я говорил о нас с тобой, чистая правда. И я хочу, чтобы у нас всё наладилось. Я могу создать для нас будущее. Тебе лишь нужно безоговорочно мне поверить. Даже сейчас, после всего, что ты узнала, ты не можешь закрыть глаза на то, что чувствуешь ко мне. Мы пара. И, по-моему, в глубине души Ты это знаешь. Пойдём со мной. Тело либе прошило дрожь. И она затрясла головой при мысли, что им суждено быть вместе. Я не верю, что мы пара. Она криво усмехнулась. Это твоя очередная ложь. Ты лгал мне в роли Иуды, ты лгал мне в роли Ноя. С какой такой радости тебе втемяшилось, что я поверю тебе теперь? И потом тебе самому не мешало бы последовать собственному совету. О чём? Раньше ты сказал мне, что я и не усомнилась в том, что вижу, когда предположила, что ты стоишь в баре с теми мужиками. Что ж, ты тоже не усомнился, когда вообразил, что у меня в кармане только нож. Я нажала на тревожную кнопку и включила трекер, установленный полицией в мой телефон. и транслировавшие туда всё, что мы говорили. Прищуренные глаза Алекса превратились в узкие щелочки, а Либи продолжала: "Единственное, чему я поверила из всего, что ты наговорил, то, что ты чувствуешь связь между нами. Я тоже её чувствовала. Вот только чувство это было ложным, потому что этот человек не существует. И это лишь одна из миллиона прочих причин, «Почему я не выйду с тобой за порог этого зала? Лучше я кончу, как твой брат, чем буду с тобой». Алекс с молнией устремился к ней, но Либи оказалась чересчур проворной для него. Развернувшись, она бросилась к двери, выхватив из кармана нож и сжав его в ладони, когда потянулась к ручке двери. Повернула ее и дернула, но дверь не поддалась. Либе в панике поспешно обернулась, замахнув оружием перед собой. Свет лампы, отразившийся от клинка, мелькнул бликом на лице подступающего Алекса и блеснул на ключе брелоке у него в руке. В двери автоматический замок, открывающийся только этим, прорычал он. Никуда ты не уйдёшь. Либе хотелось кричать и звать на помощь, но она стойко держалась, рассекая воздух ножом снова и снова. Слева направо, вперед и назад. Алекс отскакивал и уклонялся, как боксер на ринге. «Можем заниматься этим всю ночь, если хочешь», — бросил он. «Но выйдет отсюда только один из нас». «Полиция все равно уже наверняка ждет снаружи», — в отчаянии проговорила Либи. «Ты вполне можешь сдаться, Алекс, все кончено». «Что бы со мной ни произошло, обещаю тебе одно. Если выживешь...» свободы тебе уже вовек не видать. Нас много, и мы всегда будем следить за тобой в готовности завалить, если придётся, и тебя, и всех, кого ты любишь. Только подумай, какие мы сделаем заголовки, прикончив тебя. Внезапно нож дотянулся до руки Алекса, полоснув по тыльной стороне ладони. Скривившись, тот сделал шаг назад, пытаясь разглядеть при свете лампы, насколько серьёзно ранен. ты только что приняла худшее решение в жизни, произнёс он наконец, сжимая кулаки. Набрав в лёгкие побольше воздуха, Либи собрала все силы и сделала ещё выпад, выставив нож перед собой и промахнулась. Алексу удалось перехватить её запястье и так сильно сдавить пальцы, что нож выпал из её руки в его подставленную ладонь. Они стояли лицом к лицу, И Алекс в последний раз усмехнулся поджав губы в ниточку. "Сожалею, что дошло до этого. Искренне сожалею", пробормотал он. Но как только двинулся на неё, Либи увидела крохотную алую точку, вспыхнувшую у него на шее. И как только Алекс занёс руку с ножом, чтобы вонзить в неё его лезвие, пуля, пробившая стекло двери, Угадила ему прямо в горло.